Глава 12. Когда мы вернулись в библиотеку, там было пусто и подозрительно тихо. Сразу понятно — старшилы отправились спать. В углу горел ночник над столом, за которым сидел Гранд Мэрш с кружкой дымящегося кофе. Рина устроилась на ручке его кресла и что-то эмоционально, полушепотом рассказывала. «Я так понимаю, развлекала, чтобы ректор не заснул и дождался нас», И ректор делал вид, будто ему интересно, и он верит, что у двух сэршелов получится поймать и вычислить убийцу. «Наверное, Гранд Мэрш и правда» — любил Рину, раз не усомнился и согласился дать нам шанс. Не помчался искать нас и карать. Когда мы появились в пятне тусклого желтого света, блондинка встрепенулась, подскочила и радостно заявила, обращаясь к Натаниэлю. «Ну, я же говорила!» «Катариона хочет кое-что вам рассказать», — сообщил Сильх и вытолкнул вперед пленницу, опутанную лианами. Девушка молчала, понурив голову, и, кажется, не торопилась сделать громкое признание, которое должно было снять с нас Сильхом все подозрения. Принц Фейри прекрасно понял это и надавил. «Говори», — приказал он, — «выбирай, суд Фейри или суд людей» и ты прекрасно знаешь, что для тебя лучше. «Я убила мэр Киана, призналась она после длительного молчания. Всего одна короткая фраза, и на душе стало легче. Я выдохнула, но, оказывается, это был не конец. Натаниэль откинулся на спинку стула и с Ленцой спросил. «И зачем же? Думаете, она врет?» Сильх прищурился и шагнул вперед, подсознательно пытаясь подловить противника. Но Гранд-Мэрш даже бровью не повел, смотрел с легкой усмешкой. «Я просто уточняю подробности». «Кстати, что у тебя на шее?» — поинтересовался ректор, указывая на красную полосу, виднеющуюся из-под воротника рубашки Сильха. «Альтернатива», — заметил Сильх и кивнул в сторону Катарионы. «Её альтернатива». Поняв, что я узнал правду, Катриона попыталась убить меня. И, возможно, это у нее даже получилось бы, если бы не вмешалась Флави. И в чем же альтернатива? Или она рассказывает правду, или я официально обвиняю ее в покушении на жизнь принца Фейри. Пусть расскажет, согласился ректор, и кивнул Катрионе. Она выдохнула, немедленно начала. Словно каждое слово давалось ей с трудом. «Я любила Киана», — призналась Катриона и рухнула на невысокий пуфик. С нее слетела вся спесь и уверенность. Сейчас девушка казалась маленькой и жалкой, а оплетающие ее руки Лианы походили на питонов. «Странная у тебя любовь», — тихо прокомментировала Рина слова девушки. «Обычно, если любят, то не убивают». «Вы не понимаете!» — всхлипнула она, взрываясь. Слезы потекли по щекам, а голос стал тонким и визгливым. «Вы все не понимаете! Я влюбилась в него еще на первом курсе, а он меня не замечал, улыбался другим. Я видела, что не только улыбался, но я всегда была рядом». «И что случилось дальше?» «Он меня заметил». Катариона пожала плечами и мечтательно улыбнулась. И мы были вместе. Но потом появилось это. Девушка гневно сверкнула глазами. Второкурсница. Вся такая возвышенная. Киан снова перестал обращать на меня внимание. Сказал, что я была лишь одной из многих. А ее... Она всхлипнула. Ее он любит. Представляете? Я следила за ними в саду. Киан это заметил отослал Персиллу и пригрозил, что если я не отвяжусь, он просто выкинет меня из Академии. А я ведь любила его. За что он со мной так? «И что ты сделала позже?» — ровно уточнил гранд Грандмерш, пытаясь вернуть Катриону к сути рассказа. «Я сделала с ним то, что была должна. У Киана просто не было сердца, раз он так поступил со мной. Он бесчувственный, как дерево!» «И ты превратила его в дерево?» — дрожащим голосом уточнила Рина. «Да!» — твердо заявила Катариона. «Я просто раскрыла его суть!» Из-за двери, ведущей в подсобное помещение, показались двое мужчин в форме. Видимо, столичные следователи все же прибыли. Но им осталось лишь забрать убийцу и увезти. «Идите спать», — тихо сказал Гранд Мэрш. «Уже светает. Занятия завтра отменены, но будет общий сбор. У вас есть время отдохнуть. Спасибо. А отец? Не знаю, — отозвался Гранд Мэрш. Я пошлю ему весточку, но ты сам знаешь, он может не захотеть менять планы. Знаю, — кивнул Сильх и пошел к выходу. Остановился, обернувшись на меня. Но я не спешила. «Гранд Мэрш», — произнесла я, сглотнув. «А можно вас на пару слов?» «Да, конечно, Флави», — отозвался он и бросил короткий взгляд на Рину. Она без слов подхватила Сильха под локоть и вывела ее из библиотеки. А я повернулась к ректору, чувствуя, как колотится сердце. «Попросить помощи у него, а не у Сильха — хорошая идея. К тому же я не стану просить ничего сверхсложного». Я в этой просьбе даже фигурировать не буду. Сильх. Рина щебетала, как канарейка. Звонко, жизнерадостно. И от ее голоса колокольчика начинало звенеть в ушах. Сегодня ее нескончаемый позитив раздражал. Хотелось тишины, забытия и спать. Голова гудела, но я точно знал, даже если доберусь до кровати, отключиться не получится. День был слишком длинным. Меня не покидало ощущение, что все закончилось слишком быстро и просто. Мы слишком легко вычислили Катриону, просто дернули за нужные ниточки, и она оказалась в наших руках. Но я утешал себя тем, что иногда убийца не самый умный, не самый талантливый, и допускает оплошность. Или просто действует импульсивно, и поэтому оставляет следы. Катриона действовала импульсивно и вполне могла облажаться. «Почему же меня не покидает ощущение неправильности? Может, я просто отвык от легких путей и жду подвоха от всех и всегда?» «Сильх, ты меня не слушаешь», — обиженно заявила Рина и чувствительно ткнула маленьким крепким кулачком в плечо. «Как ты думаешь, белая, кремовая или красная?» Я посмотрел на подругу и увидел в ее глазах укор. Но Рина слишком любила себя, чтобы обижаться, поэтому просто повторила. «Сильх, я говорю про платье на свадьбу». «Какое платье выбрать? Мы обсуждали цвет». «Неужели ты не понимаешь, как мне это важно? Осталось всего ничего». Только Рина могла начать выбирать платье за несколько месяцев до свадьбы. Я вздохнул и закатил глаза. «Если бы моя невеста явилась на свадьбу в красном платье, я бы развернулся и ушел. Признался со смехом, потому что не смеяться с Рейной было нельзя. Хм! задумалась светловолосая заноза, и с присущей ей бестактностью выдала: А Флави пошел бы красный. Правда? С чего у тебя вообще возникли такие мысли? с ужасом поинтересовался я, отказываясь признаваться, что сердце ёкнуло не только от ужасающих перспектив. Вы хорошо смотритесь, и она не безразлична к тебе. Сабрина тоже не безразлична, и мы тоже смотримся неплохо, парировал я. Только вот по вине Флави я прошел через ад, а Сабрина всегда мне прикрывала спину. Только вот Сабрина тебя не цепляет. А Флави, недовольно уточнил я. А на этот вопрос ответь себе сам, заявила подруга, и, вильнув бедрами, скрылась за поворотом, оставив меня в темном коридоре наедине с невеселыми мыслями. За окнами начало светать. Пока почти незаметно. Но еще полчаса и станет понятно, что уже наступило утро. Наверное, бессмысленно ложиться спать. Будет только хуже. Мысли не отстанут, они начнут разъедать душу, заставят страдать. И раз за разом возвращаться в прошлое пытаясь понять, чьей вины в случившемся больше — моей или Флави, слишком юной и эмоциональный на тот момент. Но эти мысли были чрезвычайно опасными, потому что если я вдруг признаю свою вину, то смогу ее простить. И тогда... Тогда изменится все. Я снова стану уязвимым. Я едва прикоснулся к двери в комнату, как понял, что там меня поджидает Сабрина. Первым порывом было развернуться и уйти на крышу, но я этого не сделал. Прошел в спальню, на ходу скидывая рубашку, а девушка, словно кошка, скользнула ко мне из темноты, овевая ароматом терпких духов и желания. — Я знала, ты не сможешь отказаться от меня, — шепнула она и прижалась всем телом, закидывая руки мне на шею. «Флави. Я приползла к себе в комнату под утро, неимоверно уставшая. Даже порадоваться не смогла, что найден убийца, и повелитель, возможно, не приедет. И тому, что разговор с грант мэршем прошел намного продуктивнее, чем я рассчитывала. Он выслушал, отнесся серьезно, поверил и не испугался». А еще я вдруг осознала, что, возможно, повелитель не так всемогущ, как мне казалось, когда я жила в холмах. Вдруг здесь, в большом мире, его власть не безгранична. И если получится сделать то, что я запланировала, то даже сильха привлекать не придется, если бы все зависело от меня. Я в темноте рухнула на кровать и моментально уснула. Гости от нас уже ушли, Китти спала. С утра она пыталась меня разбудить. Но я сопротивлялась, отпинывалась, кинула в нее подушкой и все же отвоевала одеяло. Подруга печально повздыхала у меня над духом, но отстала. В следующий раз поднять меня рискнули уже ближе к обеду и действовали тоньше. По комнате плыл сладкий ванильный запах сдобы, немного доносила котлеткой, и это отвлекало неимоверно. Сонное сознание медленно прояснялось — хотя я пыталась сопротивляться этому процессу. При всем моем равнодушном отношении к еде я не могла игнорировать умопомрачительные запахи. К тому же я снова не смогла вспомнить, когда ела в последний раз. Я медленно открыла глаза и, напротив, на кровати Китти, увидела всю мою троицу, сидящую редком. На их лицах застыло выжидающее выражение, а на низком столике были расставлены яства, призванные меня разбудить. «Ну, что могу сказать?» План удался. Меня выдернули из мира снов, чтобы я могла снова радовать всех своим несносным характером. «Ура, Флави проснулась!» — радостно заявил Рон, а я застонала и откинулась на подушку, пробормотав. «Ненавижу людей». «Мы знаем», — отозвалась Нора. «Но встать придется. Сегодня отменили занятия. О том, что сделала Катарион, твердят на каждом углу». Ее с утра увезли в столицу, через сорок минут будет общее собрание, а потом полоса препятствий. Или ты про нее забыла? Я про все забыла, простонала я, и откинула одеяло. Спать я вчера легла в том, в чем и была. Поэтому сейчас мечтала сходить в душ и переодеться в чистую и немятую одежду. Я думала, все соревнования отменят из-за убийства. Так и хотели, но потом решили сделать что-то типа памятного мероприятия. Не будет никаких этапов, просто все желающие смогут проверить свои силы и попытаться стать лучшими. Ты пойдешь? «Это вопрос или утверждение?» — не поняла я. «На собрании велено быть всем. За тобой послал сам ректор. Отвертеться не получится. Нам велено притащить тебя даже в одеяле» а с полосой препятствий как хочешь. «Сейчас я хочу в душ и есть. Думать не хочу», — призналась я, вздохнула и добавила. «Более того, мне кажется, я не очень умею». «О», — поразилась Китти, Флави хочет есть. Это что-то новенькое». Поддерживать разговор с жизнерадостными, давно проснувшимися друзьями я не могла, поэтому только отмахнулась от них, И, прихватив из шкафа узкие кожаные штаны и удобную тунику, отправилась просыпаться в душ. Конечно же, я решила пройти полосу препятствий. Точнее, я говорила себе, что еще даже не думала об этом, но сам выбор одежды намекал, что подсознательно я уже определилась. После того, как я сходила в душ, смирилась с существованием этого мира и съела половину принесенного друзьями, мы отправились на улицу. Нас всех собрали на огромной площади перед Академией. Здесь было людно, шумно и официально. Старшие мэрши подгоняли зевающих саршелов и следили за тем, чтобы каждая группка встала в строго отведенном месте. Я остановилась вместе со своими, слева от трибуны и сразу же за саршелами со второго курса, и приготовилась скучать в ближайший час. Я часто бывала на официальных приемах с мамой и повелителем и знала, что такое официальное мероприятие, где долго и много говорят... Скука смертная. А на приемах хоть фуршет бывает. Буквально спустя минуту ко мне подбежал сколокоченный марш Адриан с блестящей на солнце лысиной и бешеным огнем в глазах. Он куда-то спешил, суетился и орал. «А, вот ты где!» — воскликнул он и, схватив за руку, без объяснений потащил меня за собой. Я чуть было инстинктивно не уперлась каблуками в каменные плиты — но потом поняла, что вряд ли меня тащат наказывать или убивать. Можно расслабиться, хотя пояснений бы, конечно, хотелось. «Ну, и где четвертый курс? Куда делись, поганцы?» — возмущался он. «А гордость наша где? Где первый девичий набор?» Сполошился он и резко остановился так, что я влетела ему в спину и поспешно отпрыгнула. Не любила торчать лицом в чужом, неизвестно как достиранном костюме. «Рина!» Мэр Шадриан, не выпуская моей руки, кинулся к блондинке, которая стояла у самой стены в парадной форме саршелов. Нам такую должны были выдать после первых экзаменов. Даже завидно немного было. Костюмчик сидел на ней превосходно. «Что вам, мэр Шадриан? И куда вы тащите девушку, словно коршун?» «Где вашей?» Запыхавшись, поинтересовался мэр, проигнорировав вопрос обо мне. «Наши кто?» — спросила Рина, приподняв аккуратную бровь. «Курс ваш где?» «Обедает», — отрапортовала блондинка. «А что так долго?» «Так откуда же я знаю? Народов в столовой, наверное, много. Я же здесь, а они там. Какие ко мне вопросы?» «Так иди и найди их через пять минут начала», — буркнул Мэрш. «Как скажете?» Мэрш убедился, что его приказ выполняют, и поволок меня дальше. «Может, скажете, куда мы так стремительно несемся? уточнила я, стараясь поспевать за размашистым шагом и не налететь ни на кого в толпе. Предполагалось, что соршелы, как боевые маги, на параде должны стоять неподвижными ровными рядами. Но сейчас собрание еще не началось, поэтому площадь просто напоминала суетливый муравейник, где у каждой группки курсантов был свой ареал обитания. «Уже пришли!» — сказал Мэрш и поставил меня рядом с Сильхом. Плечом к плечу. «Тут стой!» «Но...» Я покосилась на место, которое занимал наш первый курс. Оно было довольно далеко от почетного расположения перед трибунами. «Сегодня ты стоишь тут», — сказал мэрш Адриан и умчался. А Сильх повернулся ко мне, пожал плечами и невозмутимо сообщил. «Мэрш Адриан, он такой, всегда словно в одно место ужаленный». Принц выглядел выспавшимся, неприятно свеженьким, и даже розовые пряди в аккуратно заплетенной замысловатой косе смотрелись уместно, будто так и было задумано. Причем хозяином косы, а не мной. Сегодня это раздражало. «Но зачем мне тут стоять?» — удивилась я. «Рядом с тобой!» «А что ты имеешь против?» — усмехнулся он, сверкнув голубыми глазами. Сердце пропустило удар — И я разозлилась сильнее. «Я? Нет. А ты явно имеешь. Ты на дух меня не переносишь». «Ничего страшного. Я потерплю», — отозвался Нахал. «Не переживай». «Да я не переживаю. Просто не понимаю, зачем я здесь». «И зря. Скорее всего, нас будет хвалить ректор. Вон, Рина даже мундир надела. Где, кстати, она Ты не видела?» «Ее маршадриан куда-то послал», — призналась я. «Этот может», — фыркнул Сильх и повернулся в сторону сцены. Он излучал спокойствие и безмятежность. А мне было скучно стоять и вообще не нравилось в толпе. Я мечтала о моменте, когда все это закончится. А ведь собрание еще даже не началось. Сильх рядом серьезно раздражал. Точнее, слово это было неправильным. «Правильным» было другое — волновал, но мне совершенно не хотелось думать о нем в таком ключе. Я бы предпочла о нем не думать, просто наладить отношения. Ну, такие, какие у нас были, когда мне исполнилось 9, а ему почти тринадцать. Он меня не обижал, я его не раздражала. Но с тех пор прошло слишком много лет. Увы, время отмотать назад, не под силу даже фейри. Буквально через пару минут появился Натаниэль, в сопровождении нескольких мэршей, одетых в парадную форму боевых магов. Рина с девчонками из своей группы шла следом и пристроилась рядом с Сильхом, но с противоположной от меня стороны. Я поймала себя на мысли, что блондинка меня даже бесить стала намного меньше, наверное, потому что смотрела она только на ректора и таким влюбленным взглядом, что становилось завидно». Если когда-то ее и Сильха связывало нечто большее, чем договор и желание принца насолить отцу, то все это точно давным-давно осталось в прошлом. Ректор призвал к порядку гомонящую толпу, лишь строго посмотрев. И представил тех, кто вместе с ним взошел на трибуну. Это были боевые маги из специально сформированной группы для расследования смерти мэр Киана. Они прибыли сегодня утром, и остались на торжественную часть. Саму Катариону увезли раньше. Посчитали, что если она останется в Академии, может попытаться сбежать. Это было бы опасно для сэршелов. «Но так вышло, что к моменту их приезда преступник был уже пойман», — рассказывал ректор. «Заслуга лежит на плечах уже известных вам сэршелов Сельхеля». Алатариуса из Серебряного дома, наследного принца холмов, Рины Флорейн и... Гранд Мэрш сделал паузу. Курсантки, которая не успела пока получить право именоваться сэршелом боевой академии и носить форму, Флави Элатериус из Серебряного дома, ненаследный принцессы холмов. «Прошу всю троицу подняться ко мне». «Я расскажу, какие награды вас ждут, и начну, пожалуй, с Флави». У меня дрожали колени. Я была не готова вот так выйти перед всеми. Нет, я, безусловно, любила внимание. Я падчерица повелителя. Я заноза холмов. Меня знали и ненавидели. Ни один прием не обходился без меня. Но получать похвалу и награду перед огромным количеством людей к такому меня жизнь не готовила». Если бы Сильх не взял меня за руку, я бы, наверное, так и стояла в ступоре. Первым порывом было выдернуть руку, но, боюсь, тогда бы я просто убежала. А так шла на деревянных ногах, приклеив к лицу вежливую улыбку. Даже скулы свело. Наверное, у меня было неприлично глупое выражение лица. «В этом году мы планировали провести масштабные игры на полосе препятствий», продолжал ректор, пока мы занимали место рядом с ним. И самый смелый, ловкий и удачливый курсант первого курса получил бы почетное звание лучшего саршела из набора этого года. Но Мэрш Киан, который занимался разработкой полосы... На этом месте Гранд Мэрш запнулся и, бросив взгляд на Сильха, взял паузу. А потом все же продолжил. Хорошо воплощал задумку полосы препятствий, тренировал саршелов и должен был официально отвечать за состязание трагически погиб. Поэтому мы решили, что вместо соревнований на звание лучшего просто посвятим ваше выступление на полосе мэру Киану. Пройти полосу и тем самым почтить его память может любой желающий. А звание лучшего Сэршелла, я считаю, должна по праву получить Флавия за то, что смогла в кратчайшие сроки при помощи друзей отыскать убийцу, И не только восстановила справедливость, но и защитила от нападения своего сводного брата. «Флави!» — обратился Гранд-Мэрш ко мне, и я сделала шаг навстречу, потому что мерзавец Сильх толкнул меня между лопаток. «Еще только начало года, а ты уже лучшая. Позволь вручить тебе, как символ твоего статуса, твою первую в жизни форму боевого мага. Теперь ты официально одна из нас», И имеешь право досрочно носить звание сэр-шел. Я не верила, что это происходит со мной. Принимала свою первую форму из рук какого-то боевого мага, улыбалась и кивала, как шарнирная кукла, и не запомнила ни слова из того, что гранд-мэрш говорил Сильху и Ирине. Тоже, наверное, хвалил. Не знаю, сколько бы я стояла в прострации, если бы мое внимание не привлекла белая мантия, мелькнувшая среди темно-синих мундиров. Сквозь ровный строй саршелов, к трибуне, медленно и величественно, шел повелитель. За ним словно тень, скользила мама с отрешенным выражением на красивом лице. Она редко снимала эту надменную маску. Сердце ушло в пятки. Они все же приехали а я так надеялась избежать встречи. И оказалось так недальновидно, что даже волосы не убрала в прическу. Теперь повелитель точно заметит, что моя коса стала как минимум вдвое короче. И это точно не добавит ему хорошего настроения. «Мне ведь тоже можно поздравить моих детей», — произнес повелитель, обращаясь к Гранд-Мэршу. Фраза, построенная как вопрос, таковым, по сути, не являлась. Не дожидаясь ответа, повелитель шагнул к нам.